Нападет же такое бабье расстройство нервов. Тьфу, порешил я. И на что? Это мой адрес всучил я ей. Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет, ничего. Но, очевидно, главное и самое важное дело теперь было не в этом. Надо было спеш спешить, и во что бы то ни стало, скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова, Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем забыл в это утро, захлопотавшись. Прежде всего, надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство – занять целых 15 рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал по первой просьбе – Я так этому обрадовался, что подписывая расписку с каким-то ухарским видом, небрежно сообщил ему, что «вчера покутили с приятелем в отель де пари провожали товарища, даже можно сказать, друга детства, и знаете, кутила он большой, избалован, ну, разумеется, хорошей фамилия, значительное состояние, блестящая карьера, страумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете». Выпили лишних полдюжины и... и ведь ничего произносило, все это очень легко, развязно и самодовольно. Придя домой, я немедленно написал символу. До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский добродушный открытый тон моего письма, ловко и благородно, а главное, совершенно без лишних слов. Я обвинил себя во всем, оправдывался я. Если только позволится на мне еще оправдываться... Тем, что по, по совершенно непривычке к вину обхинел с первой рюмки, которую будто бы выпил еще до них, когда поджидал их в отель де Пахри с пяти до шести часов извинения, просил я преимущественно у Симонова, с его же его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого помнится... Мне, как сквозь сон, я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего совестно, особенно доволен остался я этой некоторой легкостью, даже чуть не небрежностью, впрочем, совершенно приличную, которая вдруг отразилась в моем пере, и лучше всех возможных резонов сразу давала им понять, что я смотрю на всю эту вчерашнюю гадость довольно Довольно независимо, совсем-таки вовсе. Таки не убивал на повал, как вы, господа. Вероятно, думаете, я напротив смотрю так, как следует смотреть на это спокойно, уважающему себя джентльмену. Был, дескать, не укор Даже ведь какая-то игривость марксистская, любовался я, перечитывая записку. А ведь от того, что...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 Точно как будто на душе моей лежал какое-то преступление. Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиса. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний о ней... Воспоминания о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть. другой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову.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 И я решился вчера ехать в таком платье обедать, а клеенчатый диван-то из которого мочалка торчит, а халат-то мой, которым нельзя закрыться, клочья. И она это все увидит, и Аполлона увидит, эта скотина, наверное, ее оскорбит. Он придется к ней, придется к ней, чтобы мне сделать грубость, а я уж, разумеется, по обычаю струшу сменил сменить менить перед ней начну. Закрываться полными халата, улыбну, улыбаться начну, лгать начну. Ут, скверность. Да и не в этом главное-то скверность. Тут есть что-то главнее, гаджет, подлее. Да, подлее. И опять, опять надевать эту бесчисленную лживую маску. Дайте, этой мысли я так вспыхнул. Да чего бесчисленную, бесчестную, какую бесчестную?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 Вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. «До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. Придет, непременно придет, воскликал, восклицал я, бегая по комнате. Не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет. И такой проклятый романтизм всех этих чистых сердец. О, мерзость, о, глупость, о, ограниченность этих поганых сентиментальных душ. Ну, как не понять, как бы кажется не понять» но тут я сам останавливался и даже в большом смущении. и как мало мало думал я мимоходом нужно было слов как мало нужно было идили да и идили то еще напускной книжный сочиненный чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по своему то то девственность то то то свежесть то почва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 Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю, не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь, так, де красы. Вероятно. Наконец, она вся смущенная, прекрасная, дрожая, рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель, что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но, Лиза, говорю я, неужели ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал. Но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты из благодарности нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою. Сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это деспотизм, это не деликатно Но, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, -Жорж неизвестимо благородной тонкости». Но теперь, теперь ты моя, ты мое сознание, ты чиста, прекрасна, ты прекрасная жена моя. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полную, войди. Затем мы начинаем жить, проживать, едем за границу и так далее, и так далее. Одним словом, самому подло становится, и я окончил тем, что дразнил себя языком. Да и не пустит ее мерзавку, думал я. И ведь, кажется, гулять-то...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 Хорошо еще, что он развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями, и с терпением последнего выводил. Это была язва, моя бич, постанная на меня провидением. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел. Никого в жизни я еще, кажется, так ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, и важный, занимавшийся отчасти партняжеством, но неизвестно почему он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока, взглянув только на эту белобрысую, гладкопричесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей. И вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле. И при этом самолюбивым, приличным, разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждую свою ноготь, непременно влюблен. Он тем смотрел. Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил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 За самого, за самого последнего дурака на всем свете. И если держал меня при себе, то единственно потому только, что он... Вот меня может было получать каждый месяц жалование. Он соглашался ничего не делать у меня за 7 рублей в месяц. Мне за него много проститься грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от, одно, от одной его походки. Но особенно гадко было мне его... У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого. Оттого он постоянно шепелявил и фисюкал, и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывал начнет читать у себя за перегородкой Псалтерь. Много битв вынесли из-за этого чтения, но он ужасно любил читать по вечерам тихим ровным голосом на распев точно как по мертвым любопытно что он тем и кончил он теперь нанимается читать писарь по покойникам а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. но тогда я не мог прогнать его точно он был ссли существом с существованием моим химическим кто уже он был к тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что Мне нельзя было жить в Шамбр-Гарни. Моя квартира была был, был мой особняк. Моя скрыла по мой футляр, в который я прятался от всего человечества. А Аполлон, черт знает почему, касался мне принадлежащим к этой квартире. И я целых семь лет не мог согнать его. Задержать, например, его жалования хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел истерию, что я бы не знал, куда деваться. Но в эти...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 Не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтобы победить его город и заставить его самого первого заговорить о жаловании. Тогда я вынул все 7 рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены. Но что? Я не хочу, не хочу, просто не хочу выдавать ему жалования. Не хочу, потому что так не хочу, потому что на это моя воля господская, потому что он непочтительный, потому что он грубьян. Но что, если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам. Не то еще две недели прождет, третий прождет, целый месяц прождет. Но как я не был зол, а все-таки он победил. Я четырех дней не выдержал. Он начал с того, что всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались. И замечу, я знал, все...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 не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то вдруг начинает вздыхать на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно, измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения. И, разумеется, я часто говорила за тем, что он одревал, вполне и бесился, кричал, но то, о чем дело шло, все-таки предуждаем был исполнить. В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры,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 «Воротись, — говорю я тебе. И должно быть, я так неестественно ряхнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня бесило. «Как ты смеешь входить ко мне без спроса и так глядеть на меня? Отвечай!» Но, посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться. «Стой! — заревел я, подбегая к нему. Не с места, так!»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 Трясясь от злобы. Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда. Ты видишь, что я не выдаю тебе жалования. Сам не хочешь по гордости поклоняться, попросить. И для того приходишь со своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить. И не подозреваешь ты, палач, как это глупо. Глупо, глупо, глупо, глупо. Он был, молча, опять стал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 призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь. «Из б не Лиза, и не было б ничего этого», — решил я про себя. Затем, поставив с минуты важной торжественно, но с и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмой. «Аполлон», — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, «сходи тотчас же и немало немедленно за квартальным надзирателем». Он был уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, слышав мое приказание, вдруг выркнулся со смеху. — Сейчас всю минуту иди. — Иди, или ты не воображаешь, что будет. — Подлинно вы не в своем уме, — заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. И где-то видно, чтобы человек сам против себя за начальством ходил, а касательно страху... — Напрасно только нас, нас сажайтесь, потому ничего не будет. — Иди, — бежал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его. Но я и не слыхал, как в этом мгновение вдруг дверь из синия тихо имеледно отворилась, и, и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении. Минуту через две послушались медленные шаги Аполлона. «Там какая-то вас спрашивает», — сказал он, особенно строго смотря на меня. Потом посторонился и пропустил Лизу. Он не хотел уходить и насмешно нас рассматривал. «Ступай, ступай», — командовал я ему, потерявшись. В эту минуту мои часы принадлежались, прошипели, и пробили 7.